в окружении короля не осталось ни одного из старых друзей, кроме поэта. И что же он? Сначала он напомнил королю о его великих предначертаниях, и король неизменно отвечал, что все хорошо помнит, но пока, к сожалению, приходится вертеться на троне, как белка в колесе. Кроме того, он приказывал заготовить еще несколько кадок чернил, чтобы, когда придет время всеобщего образования кроликов, быть наготове.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 «Для меня это все только материал», — говаривал он, глотая цветочный нектар или обнимая придворную балерину. Поэт очень быстро привыкал к материалу, который впоследствии собирался разоблачить, гневным сатирическим пером. Иногда ему самому представлялось странным, что он вновь и вновь старается испытать эти низменные удовольствия, которые он уже испытывал. Ему все казалось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 которые заступались за дальнейшее усовершенствование правления кроликов, король заставлял принимать участие в конкурсе на должность старого мудрого кролика. «Посмотрим», — говорил он, — «если выяснится, что вы есть в настоящее время старый мудрый кролик, тогда мы серьезно обдумаем ваше предложение». Кроликов, заподозренных в претензии на должность старого мудрого кролика, ставили под морковный дуб,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 хамской неблагодарностью, и он остался еще на несколько лет. Теперь же он был стар. Но все-таки жизнь, казалось бы, слишком невыносимой, если бы он отказался от своего замысла. Однажды, перебирая высохшие листья магнолий с записьми ритма будущей поэмы «Буря разочарования», он тихо рассмеялся. — Ты чего? — спросила жена, которая только что возвратилась из королевского склада, где получала продукты. — Да так, — сказал он, — осторожно, чтобы они не рассыпались, откладывая вороки полжелтевших листьев магнолий, на которых были записаны его ритмы. Запасы моих ритмов напоминают запасы чернил короля. — Ну, мало ли, какие бывают совпадения, — ответила жена, раскладывая на столе свежие продукты с королевского склада. — Да, теперь поэт понимал что семья — не самое серьёзное препятствие. Конечно, жена поворчит немного, лишившись придворного продуктового пайка, но останавливать его не будет, препятствие было в нём самом. Он был достаточно стар, чтобы думать о своей смерти. Он знал, что если умрёт, оставаясь при дворе, то будет похоронен по самому высокому разряду в Королевском пантеоне.